— Все напрасно. Усилия выше человеческих, потери друг друга. И все лишь для того, чтобы, блуждая по дрейфующим льдам, снова вернуться к проклятому месту. Андрей сел, ощупывая полозье Но откуда железная оковка? Ведь Денис делал полозья из фанерного ящика. Корнев вскочил, еще раз нагнулся, потом выпрямился и вдруг неожиданно приподнялся. Бессвязные слова рвались наружу. Кажется, он что-то пел или кричал. Продолжая свой нелепый танец, он сбросил тюг достал сикстан. Никто никогда не слышал, чтобы Андрей пел, но сейчас он пел изо всех сил, радостно пел тут же мгновенно возникшую песню с особенными словами «Не те, не те, другие сани, ура, ура, другие нарты, нарты да здравствуют неизвестные нарты». Но кто, кто бросил здесь Эти сломанные норвежские нарты. Кто и когда мог быть в этой пустыне? Андрей обошел нарты, внимательно изучая снег. Да, люди были здесь совсем недавно. Может быть, только вчера. Сани еще видны из-под снега, ведь недавно была метель. Кровь прилила к лицу. Андрей почувствовал, что у него пылают давно отмороженные щеки. Люди! Но метель занесла их следы. Все равно догнать, догнать во что бы то ни стало. Андрей торопливо накидывал на плечи ремни. Забыв об усталости, он почти побежал на юг. Ведь люди могли идти только туда. Остановиться на привал? Ведь идущие впереди, быть может, еще сильны. Быть может, они делают длинные переходы. Нет, он не отстанет от них. В конце концов, Андрей свалился на снег в полуобморочном состоянии. Пришлось достать спальный мешок. Но спал он не больше трех часов. «Они уходят!» — вскочил он испуганный. «Догнать! Догнать их скорее!» спасения. Так прошло еще несколько дней. Андрей снова стал терять силы. Но однажды, в конце очередного перехода, его внимание привлек новый сугроб. Из-под снега торчал мех. Зверь. Андрей осторожно подошел к сугробу и судорожными движениями стал разгребать снег. Человек. Вернее, труп человека. Печально смотрел Корнев на свою новую находку. Неизвестный в удобном меховом комбинезоне лежал на спине, обратив лицо к безучастным холодным звездам. Андрей нагнулся к нему, но тотчас отпрянул. У человека не было лица. Появившаяся луна осветила оскаленные зубы. Глазные провалы черепа смотрели загадочно и страшно. По-видимому, какой-то зверь обглодал лицо несчастного путника. Андрей передернул плечами. Впервые он подумал об опасности, ведь он был безоружен. Андрей нагнулся к мертвецу, счищая с него снег. Что-то покатилось по льду. Пузырек с жидкостью. Корнев открыл притертую пробку. Странный, дурманящий, сладковатый запах. Удивительно знакомый, но который он никак не мог вспомнить. Кто же этот человек? Как попал он в пустыню? Думал Андрей, принимая за погребение незнакомца. Остался ли в живых в кто нибудь истощивших сани почему человек не похоронен завалив труп кусками льда андрей выпрямил онемевшую спину и посмотрел по сторонам кровь сразу остановилась в нем колени дрогнули в двадцати шагах с любопытством глядя на него стоял белый медведь так вот кому помешал он своим приходам «Вот кто прервал здесь свою трапезу!» Испугавшись в первый момент, он вернулся сюда, чтобы отстоять свою добычу. Медведь, словно приняв какое-то решение, неуклюже переваливаясь, направился к безоружному человеку. Машинально корнев, опустил руку в карман. Но там был только пузырек. И вдруг сверкнуло воспоминание. Сладкий, дурманищий запах. Теперь он знал, что это такое. Медведь приближался глухо рыча. Ловким движением Андрей сбросил свой тюк и вытащил холстину. Кусочки мяса рассыпались по снегу. Медведь приближался. В мгновение опорожнив пузырек, держа перед собой тряпку, человек смело пошел навстречу медведю. Медведь оскалил пасть. Каким маленьким казался человек по сравнению с огромной белой тушей? Андрей бросился вперед. Протянув пропитанную неоэфиром тряпку, он ловко окутал ею морду медведя. Зверь. Сгреб человека, прижал к своей груди, пытаясь освободиться от неприятной тряпки. Это спасло Андрея. Медведь не разорвал его спины когтями, он лишь придерживал жертву одной лапой, а другой пытался стащить тряпку. Андрей напряг мышцы. На спину давила невыносимая тяжесть, в лицо лезла жесткая шерсть, сладкий дурманящий аромат мешался с терпким медвежьим запахом, похожим на рыбий. «Нужно не дышать, не дышать!» Хрустнули кости, в глазах помутилось. Медведь покачнулся, лапа его скользнула по спине человека — Затрещала распоротая когтями куртка, стон человека слился с громким медвежьим сопением. Андрей пришел в себя от холода. Спина замерзла. Видимо, снег забился в распоротую куртку. Отползти в сторону оказалось невозможным. Нога была придавлена тушей медведя. Зверь лежал неподвижно. Тряпка, пропитанная неоэфиром, лежала тут же на снегу около раскрытой пасти.